Глава 62. вторая. «Саш, ты чего?» Изобразив смешок, сажусь рядом с ним на диван. Он моего веселья не разделяет. Почесывая языком верхние зубы, задумчиво на меня смотрит. Лицо словно замороженное. На нем не едины эмоции. В глазах холодная пустота. Я даже не вижу, что он дышит. И тут у меня внутри все леденеет. В нем сейчас доверие умирает. «Саша, не молчи!» — вскрикиваю истерично. — Говори что-нибудь! Ничего я к нему не чувствую! Я не знаю, с чего он так решил! Все предыдущие сообщения удалены. — Господи, я их удалила! Да! Трясу перед собой рукой с зажатым в ней телефоном. — Зачем они мне здесь? Я не хотела больше с ним общаться, поэтому удалила! Саша смотрит мне в глаза. Не верит. Вижу, чувствую, что не верят. От его застывшей фигуры сквозит холодом. Я сама растеряна, ума не приложу, как вести себя и что говорить, потому что ни разу в жизни не была в подобной ситуации. И еще я дезориентирована его поведением. Либо вот-вот рванет, либо я очень плохо его знаю. «Саша, я умоляю тебя, скажи что-нибудь, только не молчи! Я не знаю, как оправдаться!» «Я тебя внимательно слушаю, Даша». Тихо шелестит бесцветный голос. «Успокой, заставь меня поверить тебе». «Как? Я не знаю!» Выкрикиваю с отчаянием. «Тебе недостаточно моего слова?» «Расскажи мне все». «Он...» Игорь написал примерно полтора месяца назад. Спросил, как дела, предложил переписываться. По старой дружбе. Я согласилась. «Зачем?» «Я не знаю, Саш». Мы с тобой тогда не общались, я не увидела в этом ничего плохого. Доверие Даш, Ты забыла? Мы же столько об этом говорили. У меня была мысль рассказать ему о том, что Игорь мне пишет, но помня его, на него реакцию так и не решилась. О чем, конечно, сейчас очень жалею. Он отводит взгляд и, встав из дивана, направляется в кухню. Я за ним. Остановившись у стола, наблюдаю, как он наливает для себя стакан воды и выпивает его залпом. Он хочет тебя вернуть? – спрашивает тихо. Ставит стакан в раковину и, стоя ко мне спиной, опирается обеими руками в столешницу. Саш, подхожу сзади и обнимаю его за талию. Мне все равно на его желание. Не трогай меня, Даш. Пока. Произносит он глухо, и я отскакиваю от него, словно обжегшись. Хорошо. Выбегаю из кухни и несусь в спальню, закрыв дверь, прижимаю обе ладони к рту. Так больно. Каждый вдох только усиливает боль. И холодно, словно кто-то настиж открыл окно в декабре. Открываю шкаф и достаю с нижней полки свою сумку. Быстро скидываю в нее немногочисленные пожитки. Переодеваюсь в джинсы и свитер. Стираю с лица первые слезинки и выхожу в прихожую. Нужно со стола в кухне тетради с лекциями забрать. Завтра последний экзамен. Ступая неслышно, захожу внутрь и вижу, что Саша стоит все там же, все в той же позе уронив низко голову, не шевелится. Забираю тетрадки и прежде чем выйти, негромко к нему обращаюсь. «Мне лучше уйти. Позже созвонимся?» Быстрым шагом иду к встроенному шкафу, сдергиваю куртку, надеваю. Присев на корточки, застегнуть ботинки, уже откровенно реву. «Шапка. Шапка где-то здесь была». Надеваю ее на голову, шарф сую в карман сумки. И вдруг вижу боковым зрением, как ко мне стремительно приближается Саша. Успеваю только уронить сумку на пол, как оказываюсь прижатый к его телу. «Нет, никуда не уйдешь!» Я плачу уже не стесняясь, в голос. Пытаюсь выбраться из его объятий, но Саша лишь усиливает захват. «Саш, пусти! Пожалуйста! Давай потом поговорим!» «Нет!» «Успокоимся оба и все обсудим!» «Нет, Даша!» Голос его приобретает окраску, пусть мрачную, но он хотя бы больше не напоминает механический. Успокаиваться мы будем вместе, рядом друг с другом. Я хочу уйти, схлипываю жалко. Это правда. Переживать душевные муки я привыкла в одиночестве, с головой под одеялом. Я не знаю, что мне сказать, чтобы ты поверил. Я верю, говорит отрывисто. Немного не в себе сейчас, но я верю. Правда? Не уходи только. Просит, глядя на меня из-под лобья. Я пытаюсь успокоиться. Облизываю соленые губы, но слезы бежать не пристают. Саша хмурится еще больше. Побелевшие ноздри нервно раздуваются. Дыхание рваное. Рывком притянув к себе, прижимает лицом к своему плечу. Я обнимаю его руками, впиваюсь пальцами в обнаженную кожу спины. Конечно, я не ухожу. Заторможенно снимаю в себя куртку, отдаю Саше. Он вешает ее обратно в шкаф. В комод прячет шапку и опускается на колени, чтобы снять с меня ботинки. Я умываюсь, и мы почти сразу после этого ложимся спать. К душевным беседам никто из нас, видимо, не готов. Поэтому, лежа в кровати, каждый думает о своем. Саша заканчивает настройку нового телефона и молча мне его передает. «Спасибо». Он лежит на спине, закинув руки за голову. Смотрит в потолок. Я на боку, разглядываю его профиль. «Ты должна была мне рассказать», — наконец произносит охрипшим от долгого молчания голосом. В последнем сообщении я сказала ему, что у меня есть парень, и попросила больше мне не писать. Удалила все сообщения. Думала, он все понял. Настырный. Я его понимаю. «Саш, я не думала, что это так важно» поэтому не хотела рассказывать. Я так и понял. Но ты прав. Если бы я узнала, что ты тайком от меня переписываешься, допустим, с Алиной, мне было бы больно. Прости. Греховцев продолжительно выдыхает. Перевернувшись на бок, лицом ко мне касается мои щеки костяшками пальцев. Спи. Успокаивайся и засыпай. Завтра экзамен сложный. Я как кошка трусь лицом моего руку. Я люблю тебя. И я люблю Даш. Спокойной ночи. Мне кажется, я засыпаю раньше, потому что сквозь сон слышу, как он ворочается, крутится. Иногда ходит по комнате. Потом все стихает. Спину греет его тепло. В волосах гуляет его теплое дыхание. Утром мы чуть не опаздываем. Со всеми этими переживаниями я накануне совершенно забыла про будильник. Собираемся в тропях. У Саши зачеты, дела в офисе отца. У меня экзамен по социологии. Вчерашнее мы не обсуждаем. Некогда, и я чувствую, что Саша еще переживает, хоть и старается не подавать виду. Доезжаем до вуза, уже традиционно целуемся и разбегаемся по аудиториям. Меня так колбасит от предстоящего испытания, что все волнения, связанные с вчерашним инцидентом, уходят на второй план. Если сейчас у меня получится сдать на отлично, я буду учиться в этой академии как полноправный студент, а не как протеже мэра». Вопросы мне достаются с подвохом, но я, слава богу, не обошла их вниманием при подготовке. Отвечаю уверенно, точно зная, какие именно мне зададут дополнительные вопросы и выхожу из аудитории с заслуженной пятеркой. Все еще не веря собственному счастью, стою с прижатой к груди за четкой. Сессия, она отличная. Бюджет! Привет! Раздается за спиной, насмешливая. Поздравить или посочувствовать? Обернувшись, вижу Тину. Мирица подошла. «Поздравить», — улыбаюсь я. «Поздравляю», — быстро оглядывается по сторонам. «Поболтаем?»